Дневник Анны 30 сентября Сон снился снова, и на этот раз он был еще ярче обычного. А я и не думала, что это возможно. Под кроватью было темно и тихо, когда я спустилась туда, а из пролома в полу лился свет. Я очень осторожно старалась заглянуть туда так, чтобы не провалиться вниз. Но, как всегда, провалилась и почти сразу проснулась. Только пробуждение было какое-то странное, потому что на этот раз, честное слово, минуту или две, я чувствовала это свечение из-под кровати, видела его. Оттуда даже шло тепло, дрожащее такое, ядовитое. Я хотела заглянуть туда, но почему-то не смогла, хотя страшно мне не было. А потом... Ощутила что-то вроде сильного рывка и резко открыла глаза. И это странно, потому что я ведь точно помню, что уже один раз их открывала. Сон во сне? До утра ворочалась, но так и не смогла уснуть снова. В какой-то момент не выдержала и заглянула под кровать, но ничего не обнаружила. Только комок пыли, коробы с бельем и икеевские коробки с не помню чем. Даже подождала чуть-чуть, по-прежнему ничего. Может, именно так исходят с ума? До будильника еще 40 минут, уже не поспишь, и музыку тоже включить нельзя. Мучительно. Вечер. Сегодня большой день. Я определилась с посмертным бытием. Может быть, потому что пару дней назад наконец-то добила последнюю страницу последнего текста последней мировой религии, познакомиться с которыми наметила себе год назад. Ура! Ну, выводы неутешительны. Мне почти ничего не понравилось. Не верится, что именно это удерживает такое количество людей от того, чтобы выйти на улицы и делать, что хочется. Как по мне, нет ничего жутче чем в «Бесконечности» наигрывать одни и те же мелодии на арфах с утра до вечера. Нет, правда, серьезно? Кажется, парадокс в том, что конечность и бесконечность человеческого существования, в общем-то, одинаково пугающие альтернативы. И уж не знаю, почему попытки людей додумать, что там, по ту сторону, может быть такого не страшного, выливаются в какую-то жуть. Собственно говоря, единственной утешительной перспективой кажется переселение душ. Это мне нравится. В этом даже есть какая-то логика. Ну да, почему бы душам и не быть ограниченным ресурсом? Тогда, очевидно, Умирая, мы должны рождаться в ком-то другом. Очень утешительно и мило. Хотя, конечно, в этой теории есть два больших упущения. Эта теория абсолютно неопровержима. Это и делает ее такой привлекательной. Но это же и доказывает ее шаткость. Как можно верить чему-то, что, в принципе, при всем желании невозможно было бы даже попытаться опровергнуть. И. Даже если все ровно так и работает, чем это отличается от конечности бытия? Ведь я, даже если рожусь, если такое слово есть, кстати, кем-то другим, себя помнить уже не буду. Чем это отличается от абсолютной смерти? Абсурдно. Что все равно это лучше, чем ничего. Почему-то сегодня мне особенно одиноко. Мне настолько одиноко, что я, наверное, даже зашла бы в мамину комнату и попробовала с ней поговорить. Ведь когда-то у нас это получалось, наверное. Она утверждает, что да. Все равно она спит. Значит, проверить не удастся. Я слушаю райволу но сегодня она не помогает. В каждой тени в углу мерещится что-то живое. Но мне больше не страшно. 2 октября. Сегодня я в кои-то веки решила написать отцу. Но зашла на Фейсбук, налюбовалась на фото каких-то женщин, собак и достопримечательностей маленьких, очаровательных европейских городков. И как-то сразу расхотелась. Кстати, интересно, все эти городки и вправду настолько тошнотворно одинаковые и приторны? Или он находит какие-то особые ракурсы? Если так, кажется ясно, в кого я такая талантливая. Подтверждает теорию то, что и все женщины на его фото одинаковые. Возможно, это вообще одна и та же женщина. И в том и в другом случае, кому до этого есть дело? Да, вот они, главные преимущества интернета. Не обязательно видеться с человеком или даже общаться с ним, чтобы тебя от него затошнило. Кажется, это называется превентивные меры. Очень удобно. 3 октября. Сегодня я опять прогуляла школу. Мне вспомнилась прошлая весна. Тогда я впервые обнаружила, что в школу можно взять и не пойти. И подумала, вот это счастливое, блаженное состояние будет теперь ассоциироваться у меня с весной всегда. Мне было так хорошо и ведь от ерунды. Пахло краской. Я купила большую мягкую булку с маком. Солнце было таким теплым, таким приятным. Оно нагрело скамейку, и мне хотелось лечь на нее, прислониться щекой. До сих пор жалею, что не решилась так сделать. Еще помню, что тогда я в кои-то веке пожалела, что не подружилась ни с кем в школе и, видимо, уже не подружусь. Иногда бывает хорошо разделить хороший день с кем-то другим, чтобы он стал еще лучше. Наверное. Сегодня я вспомнила тот день и снова купила себе булку. Но она оказалась суховатой, твердой, и почему-то я начала плакать. Еле успела дойти до какого-то двора. Я устала, устала, совсем устала. И даже если я испишу этим страницу до самого конца, ничего это не изменит. Надеюсь, маме не будут звонить. Даже если она захочет объяснений, а я объясню, всё равно она опять ничего не поймет? Каждый раз, когда она кричит на меня, я покидаю тело, как во время Райвала. Чувствую, что голова немного кружится, зрение плывет, и смотрю на все как-то со стороны. Не люблю это состояние. Почему? Почему я такая размазня сегодня? В такие дни я говорю себе, ведь ты не бедный мальчик, умирающий от голода где-то в Африке. Как тебе вообще не стыдно жаловаться на жизнь, Чувствовать себя на грани только потому, что у тебя нет друзей, а каждый день дома превращается в осаду. Иногда это помогает. Сегодня это не помогает. 4 Котября. Ночь. Котябрь. Неплохо, а? Мы ведем прямой репортаж из-под кровати Анны, потихоньку трогающийся умом. Лежу, глядя вверх, и чувствую себя зверем в норе. Включаю песни китов и крепко-крепко закрываю глаза. Мне так хорошо и спокойно, пока пыль не начинает лезть в нос. Только тогда вылезаю. Интересно вот что. Я знаю, что я умна. Мне интересно куча вещей. Я люблю рисовать и читать, и писать стихи. А еще люблю биологию. Мне нравится программировать. Я хорошо знаю историю, хотя это и бессмысленно, и вообще не наука. При всем этом, когда я начинаю думать о том, что уже весной мне придется сдавать экзамены и поступать, а потом учиться там, где я решу учиться, меня начинает тошнить. Какой смысл? Мама говорит, нужно получить профессию. Это важно, раз и навсегда, так что подумай хорошенько. Если не сдашь, я за тебя платить не собираюсь, заруби себе». Все это неправда. Судя по тому, что рассказывают на форумах люди старше меня, профессию получать не нужно. Это не важно. Это не раз и навсегда. Более того, я почему-то уверена, что если пролечу везде, где только можно, мама оплатит мне учебу хоть где-то. Если бы я жила одна, я бы не поступала никуда. Я бы пошла работать в маленький магазинчик и продавала бы там всякую ерунду, которую нормальный человек никогда не купит. Может быть, эзотерические или что-то вроде того. Черные свечи и серебряные кинжалы, дурман-трава и камни-амулеты. Я бы целыми днями читала и разглядывала редких придурков, которые заходили бы прикупить себе магических штуковин. Рисовала бы их портреты, записывала бы истории. В конце года у меня бы собрался целый альбом. Собрание фриков из магазинчика «Анны» или что-то вроде того. По-моему, отличный способ разгрузить мазки после школы. После этого я бы поняла, чего хочу на самом деле. Может быть, сначала я бы еще поездила по миру». Мама говорит «А деньги ты где возьмешь? То есть на самом деле ничего такого она не говорит потому что я не стала бы с ней это обсуждать. Но если бы стала, так бы она и сказала. Не нужны никакие деньги, чтобы путешествовать. Это еще одна ловушка. Я лежу под кроватью и слушаю песни китов. И я путешествую. Или я бы давно уже сошла с ума.